Среды художников На углу Малой Дмитровки, против Страстного монастыря, в старинном барском доме, много лет помещалось общество любителей художеств, которое здесь устраивало модные тогда периодические выставки. На них лучшие картины получали денежные премии и прекрасно раскупались. Во время зимнего сезона общество устраивало пятницы, на которые по вечерам собирались художники Ставилась натура, и они молчаливы и сосредоточенно рисовали, попивая чай и перекидываясь между собой редкими словами Иногда кто-нибудь в это время играл на рояле, кто-нибудь из гостей певцов пел или читал стихи Вечера оканчивались скромной закуской, на них присутствовали только корифеи художества Маковский, Поленов, Соротин, Ге, Неврев и члены общества богатеи-меценаты Третьяков, Свешников, Куманин. Учащимся и молодым художникам доступа не было, а потому Пятницы были нудны и скучны, недаром их прозвали «казенные пятницы». На них почти постоянно бывал художник-любитель Шиловский, впоследствии актер малого театра лашиевский Человек живой, талантливый и высокообразованный. Он скучал на этих заседаниях и вот как-то пригласил кое-кого из членов пятниц к себе на субботу. И стали у него на квартире собираться художники. Они рисовали, проводили время за чайным столом в веселых беседах, слушали музыку, чтение, пение, много бывало и молодежи. Все это заканчивалось ужином. На субботах бывал Шмаровин, знаток живописи и коллекционер. На одной из ученических выставках он первый углядел Левитана и приобрел его этюдик. Это была первая вещь, проданная Левитаном, И это было началом их дружбы Шмаровин вообще дружил С полуголодной молодежью Училища живописи Покупал их вещи А некоторых приглашал к себе на вечера Где бывали также и большие художники Как-то на субботе Шиловского Он пригласил его и всех гостей К себе на следующую среду И так постепенно Пятницы заглохли и обезлюдили Субботы Шиловского которые так увлекали художников по первоначалу, тоже не привелись. Хлебосольный Шиловский на последние рубли в своей небольшой прекрасно обставленной квартире угощал своих гостей ужинами с винами. Художники стали стесняться бывать и ужинать на чужой счет, да еще в непривычной барской обстановке. Среды Шмаровина были демократичны. Каждый художник, состоявший членом среды Чувствовал себя здесь как дома Равно как и гости Они пили и ели на свой счет А хозяин дома, дядя Володя Был, так сказать, только организатором И директором-распорядителем На средах все художники весь вечер Рисовали акварель Левитан-пейзаж Француз-баталист дигдель де Лонлей Боевую сценку Клод-карикатуру Шестеркин-натюрморт Богатов, Ягужинский и так далее Всякий свое На рисунке представлялась цена который получал художник За свою акварель От рубля до пяти Картины эти выставлялись тут же в зале Для обозрения публики А перед ужином устраивалась лотерея По гривеннику за билет Кто брал один билет А иной богатенький гость И десяток, и два И каждому было лестно выиграть За гривенник Левитана. Оставшиеся картины продавались в магазинах «Доциара» и «Аванцо». Из вырученной от лотереи суммы тут же уплачивалась стоимость картины художникам, а остатки шли на незатейливый ужин. Кроме того, на столах лежали папки с акварелями, их охотно раскупали гости, и каждый посетитель средств сознавал, что пьет, ест недаром. На субботах и средах бывала почти одна и та же публика На субботах пили и ели под звуки бубна А на средах пили из кубка большого орла Под звуки гимна среды, состоявшего из одной строчки «Недурно пущено!» И вот на одну из сред в 1886 году Явился в разгар дружеской беседы Шиловский И сказал... Шмаровину Орел и Бубин Должны быть вместе Пусть будут они у тебя на средах Субботы кончились И остались в среды Почетный кубок Большого Орла На Бубне Шиловского Подносился с Шмаровином Каждому, вновь принятому В члены среды И выпивался под пение гимна Недурно пущено И грохот Бубна Это был обряд Посвящение в члены кружка Также подносился орел Почетным гостям Или любому из участников сред Отличившемуся красивой речью Удачным экспромтом Хорошо сделанным рисунком Или карикатурой Весело зажили среды Собирались, рисовали Пили и пели до утра В артистическом мире Около этого времени образовалось Общество искусства и литературы Многие из членов которого Были членами среды В 1888 году Общество искусства и литературы Устроило в благородном собрании Блестящий бал Точные исторические костюмы Декорация, обстановка Художественный грим Все было сделано исключительно членами среды или Левитан Иголоушев, Богатов, Ягужинский И многие другие работали Не покладая рук Бал удался Среда окрепла В 1894 году На огромный стол Где обычно рисовали по средам Художники своей акварели Шмаровин положил лист Бристоля И викивата написал сверху Первая среда 1894 года. Его сейчас же заполнили рисунками присутствующих. Это был первый протокол среды. Каждая среда с той поры имела свой протокол. Крупные имена сверкали в этих протоколах под рисунками, отражавшими быт современности. Кроме художников, писали стихи поэты, Лохвицкая, Буланина, Брюсов. Записали на протоколах по нескольку стихотворений. Это уже в новом помещении, в особняке на Большой Молчановке, когда на среды стало собираться по сто и более участников и гостей. А там, в Савеловском переулке, было еще только начало сред. На звонок посетителей сред выходил Шмаровин. Кругом все знакомы, приветствуя Шмаровин иногда становится перед вошедшим. В одной руке серебряная стопочка до Петровских времен, а в другой – Екатерининский штов Квинтель, как называли его на средах. Основная масса гостей являлась часов в десять. Старая няня, всеобщий друг, помогает раздеваться. Выходит, сам дядя Володя целуется. Отворяется дверь в зал с колоннами, весь увешанный картинами Посредине стол, освещенный керосиновыми лампами с абажурами А за столом уже сидит десяток художников Кто над отдельным рисунком, кто протокол заполняет Кругом стола ходили гости, смотрели на работу Вдруг кто-нибудь садился за рояль Этот кто-нибудь обязательно известность музыкального мира Или лентовская Или Аспергер берется за виолончель и еще веселее работает под музыку. Входящие не здороваются, не мешают работать, а проходят дальше или в гостиную через зал, или направо в кабинет, украшенный картинами и безделушками. Здесь, расположившись на мягкой мебели, беседуют гости. Лежат бубен, гитары, балалайки, через коридор идут в столовую, где кипит самовар, хозяйка угощает чаем с печеньем и вареньем.